Глава семнадцатая, в которой Олег не узнает Москву. Машфа, то бишь Москва, не представляла особого интереса для чингизидов. Город сей не стоило даже отдавать воинам на поток и разграбление. Кого там было грабить? Чем набивать боксоны? Москва являлась типичным захолустьем, бедный, зачуханной окраиной Владимира Суздальского княжества. Именно поэтому и шли к ней тумены. Повторялась история с Анузой. Машфа становилась пробным камнем для великого князя Владимирского. Как-то отреагирует Юрий Свет Всеволодович на пришествие Орды. Смирится ли? Или повторит ошибку вассала своего Юрия Ингваревича Рязанского? Были, конечно, договоренности с великим князем насчет того, что монголы не явятся на его земле, Но чего только не скажешь. лишь бы глупого врага успокоить. Существовала и другая причина для наступления на Москву. Имелся короткий путь на Владимир-Залесский, он же Владимир-на-Клязьме. Та самая прямоезжая дорога, по которой дунул княжич Всеволод. Дорога представляла собой просеку с заставами по пути и для продвижения туменов не годилась. Узка больно, да и что за интерес, не ехать, а пробиваться с боем, вырезая стражников и разбирая засеки. Река же Москва до самого города доведет. А после разорения оного тумены повернут к Владимиру, куда отправиться по льду Клязьмы. Вроде и крюк, получается ближе. К тому же прямоезжая дорога через лес проходит, а по рекам села и деревни выстроились, где и нукерам еда сыщется, и лошадям корм. 19 января 1238 года, Ордынцы вышли к Машфе. Это был небольшой городишко, опоясанный деревянными стенами, затерянный среди соснового леса. Гораздо позже Москва обоснуется на семи холмах, а пока что ей и одного Боровицкого хватало с избытком. Олег выехал на берег реки и только головою покачал. Типичная глубинка, полная безмятежность и ротозейство. Никто из москвичей не крепил оборону. Ни одного воина не увидишь. Ворота распахнуты настежь, настиж. Неторопливые лошадки волокут возы с хворостом. От реки поднимаются сани с большой бочкой воды, из которой торчит черпак. Бабы с коромыслами тащат полные деревянные ведра и неохотно уступают дорогу водовозу. Одна хозяйка его в сестирку затеяла. Согнулась над прорубью, и вальком колотит по мокрому белью. Поводаль сгрудились маленькие баньки. То и дело дверцы их открывались, и наружу, в облаках пара, выскакивали голые мужики. С гоготом они сигали в проруби, и выскакивали обратно. Женщины окунались в соседние полынье, и всей разницы было, что не гогот стоял над нею, а виск и ойканье. Субэдэй богатур не стал дожидаться подхода всех туменов, И послал на штурм одного бурундая пронеслись над рекой гулкие удары в Наккар, взвыли трубы и раздалось призывное «Хурракш!». нукеры повалили с берега налет реки и лишь теперь москвичи опамяттовались бабы бросали свои коромысла и спешили к воротам одна лишь что ли по глупости то ли по жадности неслась с полными ведрами переваливаясь на ходу и расплескивая воду Мрачка тоже кинулась к городу, на ходу выкручивая стиранную рубаху. А те, кто затеял банный день, мчались босиком, накинув на себя армяк или шубу. Передовые сотни уже одолели реку и взбирались на тот берег, когда в Москве опомнились. Заколотился сполошной колокол, оповещая жителей о свалившейся на них напасти. Не все успели укрыться за московскими стенами. С полсотни горожан ордынцам удалось-таки задержать. Еще десятка-два отловили по баням и кузням у реки. Задержанных и отловленных никто не мучил, никто не покушался на их жизнь. Дармовую рабсилу берегли до поры. Ров вокруг града выкопан не был, зато подъем к городским воротам был устроен с умом. Он проходил под стеной, открытой для стрельбы. Но Бурундай не собирался нести потери. Завыли трубы, и Тумен раздвинул свои ряды. В образовавшемся проходе показался таран. С виду обычная изба, только без задней и передней стены. И сруб, и двускатная крыша были обиты сырыми кожами, а внутри, подвешенная на цепях, качалось тяжелое толстое бревно с концом, заделанным в бронзу. Сруб был поставлен на широкие полозья. Его тащил шестерка валов, запряженных цугом. Каждый вол был укрыт доспехом из толстой шкуры, и мычание выходило глухим, низким, а в прорези валил пар от дыхания. Но пусть уж защитники города сами догадываются, что за звери идут на приступ. Быки али змии, огнедышащие. «Ач, ач!» — завопили погонщики, и валы потащили таран в гору, издавая уже не мычание, а рёв. Смазанные полозья выглаживали нас до блеска, скользя со скрипом и визгом. В проемах были видны татары мощного сложения, команда таранщиков, ступавших следом за валами, прикрытых сверху и боков. Москвичи со стен выстрелили пару раз из луков, а больше им и не дали. Сотни монгольских лучников засыпали стены стрелами, перемежая обычные срезни длинными древками, обмотанными паклей и смоченными нефтью. Оставляя дымные дуги в небе, Зажигательные стрелы падали на город, но большой беды причинить не смогли. На крышах лежал снег. Между тем волов выпрягли, пришла пора ударно потрудиться пленником в качестве тягловых животных. Нукеры погнали москвичей плетьми и древками копий. Один из схваченных, чернявый мужик с кудлатой бородой и дыбом торчащими мокрыми волосами, замерзшими на холоде, в одной шубейке С босыми, посиневшими ногами не вытерпел и бросился на ордынцев. Выхватил копье зазевавшегося бойца, выбил тому зубы тупым концом, а после всадил наконечник в брюхо. Прыткого москвича тут же зарубили, и остальные уже не пытались качать права. Дружно взялись толкать таран, пять за пятью, шаг за шагом, приближая стенобитное орудие к проездной башне. — Еще! — пыхтели они, надсаживаясь. «Навались, тараканы беременные! Не стреляйте!» — вопили другие, со страхом обращая лица на стены родного города. «Свои мы!» А третьи ругались, самыми черными словами выражая свой страх, свою злобу, свое сожаление о постигшей их глупой участи. Все, сошлись вплотную. Могучие таранщики раскачали бревно и пробили поворотом. Створки сотряслись, рождая короткий гулкий отзвук. Услыхав его, тумены возрадовались, а у жителей города сжались сердца в тягостном предчувствии. «Проедем вокруг Машфы», — скомандовал Изайси Лукович. «Не даст нам Бурундай спокойно постоять и посмотреть, как город падает». Десяток снялся с места и отправился на задание. Москва была столь мала, что даже слободы не имела. места и за стенами хватало. Худая землица вокруг города была распахана на деляны, помеченные межами из собранных камней и выкорчеванных пней. Слева, за старыми краснокорыми соснами, обозначилось извилистое русло, а уж что там протекало, яуза или неглинная, или еще какая водная артерия Олегу, было неведомо. «Никого тут нет», — сказал Джорчи недовольно. «Что было зря скакать? Все пропустим только!» В эту минуту за городом монгольские трубы подняли хриплый вой. «Я ж говорил!» — завопил Джорчи. «Пропустили!» Десяток прибавил ходу, на всем скаку выносясь к берегу Москвы-реки. Поглядев в сторону воротной башни, Олег сразу догадался о значении трубного сигнала. Осажденные решились на вылазку. Ворота отворились наполовину, и все невеликое воинство московское на конях, криками призывая покровителей небесных, вынеслось в поле. Пешцы прошли через таранную избу, секирами порешив нукеров. Воевода, могучий дядька с рыжей бородой-веником, трубно взревывал матеря татары, подбадривая своих. Москвичей было немного, надежды на успех не существовало, Воины бились с отчаянием обреченных. Уж если помирать так со славою, побивая ворога, а не принимая смерть от чужого меча. То ли напор москвичей был могуч, то ли вера их силой переполнилась, а только контратаковые воды началась с удачи. Гридни с ополченцами ударили по булгарам, не по своей воле призванным подтуги ордынские. Ударили так, что копья трещали, изламываясь. А секиры разваливали Тулова всаднику и втесывались в седла. Это была ярость русского медведя, его гнали из берлоги. «Знаю я этого рыжего!» — крикнул из-за, сажая коня. «Филипп это! Нянькой прозван! Любит воевода с молодыми бойцами возиться, учит их, как пистон какой! Давай, у стены проскочим и в тыл!» Десяток поспешил за Селуковичем, проскакивая мимо угловой башни и разворачивая коней. Филипп, нянька, между тем, побил немало булгар, а прочих обратил в бегство. И вызвал гнев самого Бату-хана. И уже не рекруты болгарские вышли на бой, а отборные нукеры, чьи кони топтали пыль Шандуна, Самарканда, Мерва. Их копья остановили разбег московской конницы, а сабли довершили начатое. Воевода увернулся от копья раз, увернулся два, а на третий его сняли с коня два богатура, скрутили и поставили на колени перед батыем. Хан недовольно оглядел Филиппа няньку, прошипел «проклятый рыжий мангус», а после приказал разрубить воеводу на куски и разбросать останки вокруг города. Нукеры исполнили приказ в точности, и Москва пала. Сотни Бурундая и Субедея повалили в Машфу. По законам Ясы, воины могли три дня грабить и жечь город, и никто, даже сам Бату-хан, не мог лишить их этого права. Изайси Лукович повел десяток на перерез, по узкой тропе, по обрывчику. Протиснувшись между таранной избой и воротной башней, он вклинился в поток нукеров, спешащих поживиться чужим добром. Сухов протолкался третьим, после судуя. За воротами оказалась небольшая заснеженная площадь. Заборы, слепые стены тесно стоявших домов стискивали ее со всех сторон. Олег, влекомый толпой степников, двигался по узкой улице, тянущейся к Белокаменному собору. Улица завершилась другой площадью, отделенной от задней городской стены большим двухэтажным теремом, который соединялся с собором-галереей. Ордынцы разъехались кругом, теряясь в переулках, врываясь в собор, вскоре без устали звонивший колокол смолк пару раз жалобно звякнув, а тело звонаря полетело вниз, грянувшись о площадь. Олег неспешно проехался мимо терема, откуда неслись испуганные визги и гневные крики. Крики смолкали, заглушаемые сталью разящей, а вот взвизгивания не прекращали действовать сухову на нервы. Послышался грохот, брань, вопли, и на крыльце появился Джорчи. Нукер вел перед собой у молодого человека, одетого в парчу и атлас. Джорчи и так заломил руку своему пленнику, что тот согнулся в три погибели и подвывал от боли. — Вот, за поймал! — гордо заявил Нукер. — Это не конас глянул Изай, выскаженное лицо молодца в парче. Физиономия Джорчи вытянулась. — Это еще лучше? — Это еще лучше, — неторопливо договорил Куман. — Ты пленил Ульдимира, сына великого Коназа. Поспеши к Бурундаю и передай темнику свой трофей. Получишь награду. Осчастливленный Джарчи тут же связал Владимира Юрьевича, стреножил великокняжеского сына и повел его, красуясь и грозно насупливая брови. Посуду из Чимбаем раскатали прямо по снегу ковер и стали выкладывать на него добычу, меха, драгоценные ткани, посуду высшей пробы, мечи в ножнах из красного софьяна, отделанные каменьями и золотыми бляхами. Изай по-честному поделил отнятое, треть хану Бату и хану Угидею, две трети воинам. Олегу досталась целая связка перстней византийской работы. Оглядев украшения, Сухов засунул их в боксон. Разгул же только начинался. Набрав добра, набив им переметные суммы нукеры принялись творить безобразие. Они гонялись за девками, резали мужиков, а когда уставали саблями махать, поджигали соломенные крыши, обкладывали хворостом избы и запаливали растопку. Правда, амбары и авины ордынцы не жгли, Сено и зерно шло на корм лошадям. Увы, лес — не степь. Трава здесь росла хилая, и махноногие лошадки жили впроголодь, питаясь порой ржаной соломой с крыш, отчего болели. Поэтому стога из кирды, устроенные на полях, становились желанным трофеем. А половцы вскрыли аж два амбара, набитых зерном. Кто успел, тот насыпал по боксону отличного корма. Олег тоже подсуетился. Покинув город, он остановился и обвел взглядом все видимое пространство. Через века эта земля заполнится домами и дворцами. Здесь пролягут шумные улицы, запруженные толпами народа. Представить же себе подобный взлет сейчас было делом невозможным, невероятным. Вздохнув, Олег повернул коня к становищу в поле между лесом и городом. Тут ордынцы и устроились, на ночь выставив дозорных. кто в шкуру завернулся на прогретую костром землю улегшись, кто палатку поставил, а буголый Зайси Луковича, притомившегося на снегу спать, соорудили по-быстрому юрту, расстелили кошмы, запалили костер. Арбан собрал весь десяток, выкатил бочонок архи и большой бурдюк с кумысом, навалил на потертые деревянные блюда творогу, вчерашних лепешек, копченой конины, нарезанный тонкими полосками. «Гулять, так гулять!» Олег обмел снег с гутул травяной метелкой, перешагнул порог юрты и присел у огня. С удовольствием сбросил с себя и доспех, и шубу. Плечам стало приятно и легко без обычной тяготы. Ноги тоже отдыхали. Сухов снял гутулы и переобулся в мягкие чаруки, тапки для юрты на толстой войлочной подошве. «Хорошо. Разливай, Джорчей!» сказал Арбан ун тоже благодушествуя. — Ты у нас самый молодой, а нынче такую рыбу поймал, вай-вай. Джорчи горделиво хмыкнул и нацедил кумыс в чаше аяки. Нукеры взяли их в руки, первым делом побрызгали пенистым напитком на башков онгонов, висевших в изголовье постели, принесли в жертву духу огня покрошки творога. «Госпожа Чига Галаганахе искательным голосом проговорил Чимбай, — «твоим соизволением рождено это пламя. Пусть тысячи лет не гаснет огонь». «Пусть», — согласились нукеры. Младшие подождали, пока Изай сделает первый глоток, и припали губами каяком. «Ой!» — крякнул Судуй. «Хорош, Кумыс». «Кумыс хорош». подхватил полноватый хуту с бородой, подстриженной лопаткой. «А архи еще лучше. Наливай жарчи. «Это можно». «У уросов есть хороший обычай», — сказал Олег, подставляя свой аяк под мутно-белую струю. «Посвящать выпитое человеку. Давайте выпьем за джарчи «Давайте», — подхватил самый молодой. Все расхохотались. «Изай», — обернулся Олег к Куману. — Скажи пару слов. Арбан он важно разгладил усы, соображая, и поднял чашу. — Всего пять трав выросло, — проговорил он, как джарчи пришел под мою руку. — Сходили мы вместе на Саксинов, сходили на Булгар. Вот ныне третий поход у нас. Так выпьем же за то, чтобы он был у нас не последним. «Ой-е!» воскликнул Джельме, нукер с перебитым носом. «Хорошо, сказал. Выпьем!» Выпили, закусили. «Оросы не только за людей пьют», — ухмыльнулся Изай. «Они еще и вещам всяким посвящают свое питье. Называется «обмывать». «Выпьем за нашу добычу», — поднял чашу Сухов. «Ой-е!» — закричал Джарчи в полном восторге. «Пусть она никогда не кончается! Пусть ее будет много-много и еще больше!» Потом выпили за хана, помянули павших, отдали дань уважения тени священного воителя, напились все. Дольше всех продержались Сизай с Олегом. Сухов пил мало, а Куман больше говорил, пускаясь в воспоминания о прошлых битвах. «Накалки мы им показали», — выговорил он, еле воручая языком. «Нас туда привели с УБД и джебен Мы не воевать ходили, нас посылали на разведку. Надо было узнать, как бьются оросы, да сколько их. Вышло их, конечно, много, больше, чем нас. А толку? Мы-то все как один, а у них рассыпалось все». «Свели князья дружины свои и всяк себе командир. Это когда ж было-то? Давно уже, лет так, лет пятнадцать назад, да?» «Да. Уросы тогда поддались на уговоры половцев, которых мы согнали с берегов Итиля. «Да ладно там, поддались. Могли же и победить. Могли?» «Могли. Ан не вышла? А почему?» а потому что князья с дуру захотели битву затеять на чужой земле и повели полки в степь. Но мы-то в кочевиях родились и выросли, а они-то ничегошеньки не знали о степных приемчиках. Мы попались короче. Мы изобразили для уросов ложное отступление. А они как воспламенились, как понеслись следом. Догнать решили нас и перебить, ага. А мы как развернем, да как нападем». — Ну и все. Главное, уросов больше было гораздо, а мы их до самого днепра гнали, так-то вот. — Слушай, а давай спать? — Давай. Все, спим. Поздно ночью Олег проснулся от холода. Нукеры храпели вокруг, лежа в повалку по всей юрте. Сухов южесть выбрался наружу. Было тихо, только где-то далеко ржал конь, доносился грубый лай монгольского волкодава. По всему становищу горели костры, рождая ощущение мощи и безопасности. Наломав сухих веток, надрав бересты, Олег вернулся в юрту и разжег костер. Поглядел на него, сонно моргая, подбросил дровишек, да и лег досыпать. Сколько там не осталось до подъема, все его... Мысли стали путаться, заслоняться странными, сновидными картинами. Из омута памяти всплыло лицо Елены. Женщина что-то говорила, улыбаясь. Губы ее двигались, но Олег не понимал произносимого или не слышал. Потом красивое и прекрасное лицо растаяло, как иней на стекле. Утром тумены покинули сожженную Москву и направились на северо-восток, к Клязьме.